поздних, предназначенных для раз добрых, кротких, слишком духовных, в них так легко вызвать ощущение боли. Европа далеко еще не созрела для боли. Буддизм возвращает этим расам мир и радость, размеренность духовной диеты, известную телесную закалку. А христианству хочется овладеть хищными зверями, И вот его средства надо заставить их болеть, надо их ослабить. Христианский рецепт укращения — цивилизации. Буддизм — религия утомленного финала цивилизации, а христианство вообще не обнаруживает перед собой цивилизации. Оно при известных обстоятельствах лишь закладывает ее основы. Итак, еще раз. Буддизм восток крат холоднее, правдивее, объективнее. Ему уже не нужно перетолковывая грех делать страдания, боль приемлемыми для себя. Он просто говорит, что думает: "Я страдаю". Напротив, варвару вовсе не приличествует страдать. Он сначала нуждается в истолковании, чтобы признаться в том, что страдает. Инстинкт, скорее, побуждает его таить страдания, сносить их молча. Слово «дьявол» было благодеянием. Дьяволу слишком сильный и грозный противник. Не стыдно переносить страдания, причиняемые таким врагом. На дне христианства сохраняется известные тонкости восточного происхождения. Прежде всего, христианству ведомо, сама по себе истинность чего-либо совершенно безразлична, но в высшей степени важно, во что веруют как в истину. Истина и вера в истину – два крайне далеких, почти противоположных мира интересов. К ним ведут совсем разные пути. Ведать такое значит на Востоке почти уже стать мудрецом. Так разумеет дело Брахманы, так разумеет его Платон, да и всякий последователь эзотерической мудрости. Примечание Брахманы-Платон Брахманы – Брахманы, высшая жреческая каста в Индии. Платон 428 или 427, 348 или 347 годы до н.э., Великий древнегреческий философ-идеалист, подвергая критике христианства и европейский буддизм, Ницше видит образец общественного устройства в кастовом обществе Древней Индии. Отрицательное отношение к платоновскому идеализму не мешало Ницше высоко оценивать политическое учение Платона, в котором общество подразделялось на три сословия – мудрецов-философов, воинов и трудящихся. В позднем диалоге с Законом речь идет также и о рабах. Это деление полностью соответствовало делению индоариев на варны, священники – брахманы, воины – кшатрии, свободные общинники – вайши, рабы – шудры. Ницше противопоставляет христианству не только законы ману, но также эзотерическую мудрость брахманов, и платоновский идеализм, так как в них не придается большого значения вере. Вопрос о личном спасении в христианском смысле вообще лишен всякого смысла. Речь идет не о загробном воздаянии на все времена, а о законе кармы и об освобождении от вечного круговорота перевоплощений — сансара — этим психоз. Освобождение досягается не верой, а познанием истины, хотя познание предполагает и целый ряд этических требований. Вот, например, если счастье в безгрешной жизни, то для искупления грехов важно не то, чтобы человек был грешен, а то, чтобы он чувствовал себя грешным. Итак, если вообще нужна вера, то необходимо вызвать недоверие к разуму, познанию, исследованию. Путь к истине оказывается тогда под запретом. Крепкая надежда куда лучше стимулирует жизнь, чем любое ставшее реальностью счастье. Поэтому надо поддерживать.